Думал о Марине, и ему было без нее грустно. И только то его утешало, что, не будь их разлуки, не было бы у него и его товарищей стольких интересных приключений. «К нам приближается огонек папиросы», — возвестил, как всегда, зоркий рыцарь Джон, прерывая рассказ и оживляясь. И только тут Петенька заметил крошечный огонек, перемещающаяся среди неподвижных звезд. Огонек быстро приближался, и вскоре можно было разглядеть старуху в платке и цветастом сарафане, облаченную в прозрачный скафандр, похожий на целлофановую упаковку. Старуха сидела верхом на помеле, из прути, в которого бело реактивное пламя, озарявшее необычную старуху красноватым светом. Его-то и принял рыцарь Джон Стрелин. за огонек папиросы. Старуха заложила лихой вираж и скрылась по ту сторону тарелочки. Петенька обернулся и увидел, что необычная путешественница прильнула к окну и теперь всматривается в них из-под ладони. «Мама!» — с радостным удивлением воскликнул Барбар. Старуха ткнула пальцем в стекло, как бы говоря, «Я сейчас!» Затем скользнула вниз, и в люк звездолета постучали. «Войдите!» — крикнул Петенька. Старуха вошла в звездолет и, остановившись посреди кабины, уперла руки в бока, бодро спросила. «Ну, молодые люди, как поживаем?» «Это моя мама!» «Здравствуй, мамуля!» — нежно произнес Барбар. «Ух!» казник ласково пожурила старуха и потрепала покорно склонённую голову сына и тут случилось нечто удивительное под её энергичной рукой густая шевелюра барбара съехала набок открыв на всеобщее обозрение тусклую лысину и пару изящных рожек, какие бывают у маленьких козлят барбар невероятно смутился и натянул парик по самые брови Не надо, сынок, стыдиться своего происхождения. Мы черти тоже люди, сказала старуха. Вообще-то его настоящее имя Варвар. Мы с мужем хотели девочку, даже придумали, как назвать Варварой. Родился сыном, и мы решили: не Варвара, так пусть у нас будет Варвар. Тоже звучит красиво. А он разве ценит? Она легонько хлопнула сына по затылку. Зяма переи начал. Теперь он, видите ли, барбар. Ну зачем, спрашивается, русскому чёрту иностранное имя? Оно не иностранное. Оно псевдоним бласково пояснил барбар. Это мамусик я окутал себя глубочайшей тайной. Тот рыцарь Джон хлопнул себя по лбу и воскликнул: «Вспомнил! Так вот, где мы встречались! Вы тот самый бес! У вас есть хвост и, наверное, копытца! Вы та нечистая сила, что меня заманила в космос! И вас я тоже узнал, леди-мамуля! Вы, стало быть, ведьма?» «Видишь, мама что-то натворила!» — сказал с укором Барбар. «Ну и что? На то-то и черт, чтобы строить козни!» Эта твоя работа возразила ведьма и без всякого стеснения, усевшись на стул, приказала рыцарю Джону: "А ты, коли нас разоблачил, ступай, присмотри за помелом, да привяжи покрепче, оно у меня с норовом". Не привыкший к такому обращению рыцарь Джон остолбенел, но потом пробормотал: "Дама просит" и вышел наружу. Это рыцарь прав. Звеяла старуха Петеньки. У моего сына есть и копыцы, и хвост. У нас все мужчины такие на нашей планете. И мы даже гордимся этим. Раньше мы часто гостили у вас на Земле, всё подшучивали над населением. Теперь не интересно. Все стали дюже грамотными, и наши фокусы не проходят, как прежде. Вчера закрыли последнюю точку на козьих ножках. Вот какие дела молодой человек. Вот вы много летаете. А не встречался вам корабль с пиратами? Или, скажем, известный астронавт по имени-отчеству Аскольд Витальевич? Поинтересовался Петенька, пользуясь случаем. Аскольд Витальевич? Как же знаю, проворчала старуха, все еще притворяясь строгой. Нет, не встречала. Ни пиратов, ни его. Да и далеко-то я не летаю, так, каботажные рейсы. Вот... Братец мой, Джин, барбаров дяди тут бывает везде. С помощью этой самой, как её, нуль транспортировки с сыновним почтением подсказал барбар. Он и так и это кластелся к матери, и Петенька, и вернувшийся рыцарь Джон, убедились в очу, какой он на самом деле образцовый сын. Вот-вот. Сегодня здесь, завтра там подхватила старуха, становясь снова охотливой. он появляется всюду, куда его ни позовут. А зачем вам они? И пираты, и астранавты великие этот